14. Отряд Джонаса вышел к тому месту, где люди Френа энджеллы разбили временный лагерь, через час после восхода солнца. Куинт, Риа и ковбой Рэнфрю присоединились к Лэнджелу раньше, чем немало порадовали Джонаса и уже пили кофе. Лэнжел вышел к ним навстречу, но увидев Сьюзан, сидевшую на лошади со связанными впереди руками, отступил на шаг и огляделся, будто искал место, где бы спрятаться. Но на Большой Поляне, у самой границы между спуском и плохой травой, прятаться было негде, поэтому он застыл столбом. По лицу чувствовалось, что пленение Сюзан его совсем не радует. Сюзан двинулась на него, а когда Рейнольдс попытался схватить ее за стремя, легко ускользнула от его руки. «Как? Фрэнсис Лэнджел, Вот уж не ожидала встретить тебя здесь!» «Сюзан, мне очень жаль, что с тобой так вышло!» Лицо Лэнджела все больше заливала краска. «Ты попала в плохую компанию, девочка. А в конце плохая компания бросила тебя, чтобы ты ответила за всех!» Сюзан расхохоталась. «Плохая компания? Да, ты знаешь, что это такое. Не правда ли, Фрэн?» Он неловко повернулся, не зная, что ей ответить. А Сюзан вытащила ногу из стремени, и прежде чем кто-то успел остановить ее, пнула его сапогом между лопаток. Ленджел повалился на живот, глаза его в изумлении широко раскрылись. «Ты еще не угомонилась, сучка!» взревел Ренфрю и ударил ее по левой скуле. Для симметрии, подумала она, после того, как туман в голове рассеялся и к ней вернулась способность соображать. Она покачнулась в седле, но не упала на землю. На Ремфри она даже не посмотрела, не сводя глаз Сленджела, которому уже удалось подняться на четвереньки. «Ты убил моего отца!» — кричала она. «Ты убил моего отца, жалкий трус! Породия на мужчину!» Теперь она смотрела на ранчеров и ковбоев, которые вытаращились на нее. «Вот он, Фрэн Лэнджел, глава Ассоциации конезаводчиков, змея подколодная, жалкий койот, паршивый...» «Достаточно», — оборвал её Джонас, не без интереса наблюдая, как Лэнджел пятится к своим людям, поникнув плечами, не смея вымолвить и слова, раздавленный обвинениями Сюзан. Риа квахтала, качаясь из стороны в сторону. Смех этот, мало похожий на человеческий, заставил Сьюзен вздрогнуть, но присутствие Рио в этой компании, похоже, нисколько не удивило ее. Отнюдь! Сьюзен перевела взгляд с Джонаса на Лэнджола. На лице ее отразились брезгливость и презрение. Этого негодяя как ни обзови! Все будет мало! Возможно, но я думаю, что отведенное тебе время ты использовала столком, Леди Сей. «Едва ли кто смог бы превзойти тебя в этом. Послушай, как квохчет ведьма. Всё равно, что сыплет соль на его раны. Нам мы скоро заткнем ей рот». Джонас резко повернул голову. «Клей?» Рейнольдс подскакал к нему. «Думаю, ты сможешь доставить солнечный лучик в дом на набережной?» «Думаю, да». Рейнулс постарался не выказать радости. Слава богам, его посылали на восток, а не на запад. У него уже появилось дурное предчувствие. Скала висельников, латиго, цистерны — вся эта история. Откуда только оно взялось? «Сейчас?» «Через минуту-другую», — ответил Джонас. «Может, придётся кое-кого убить прямо здесь». «Кто знает, именно ради остающихся без ответа вопросов можно встать рано утром, даже если нога болит, как дырка в зубе. Не так ли?» «Я не знаю, Элдред. «Сэй, Ренфрю, пригляди за нашим милым солнечным лучиком, а мне надо кое-что забрать». Голос его разносился далеко, Он этого и хотел, так что смех Рия как отрезала. Улыбаясь, Джонс двинул лошадь к черному воску, украшенному золотыми символами. Рейнольдс ехал слева от него, и Джонас скорее почувствовал, чем увидел, как справа возник Рой. «Рой — хороший парень», — подумал он. «Немного туповат, но сердце у него в нужном месте, и иной раз ему не надо разъяснять, что и как». С каждым шагом лошади Джонаса Риа чуть отползала назад. Ее глубоко запавшие глаза метались из стороны в сторону в поисках выхода и не находили его. Держись от меня подальше, убийца! – выкрикнула она, вскинув руку, словно хотела оттолкнуть Джонаса. Второй еще крепче ухватилась за мешок, в котором лежал хрустальный шар. «Держись от меня подальше, а не то я призову молнию, которая поразит тебя, прежде чем ты успеешь спрыгнуть с лошади, и твоих ужасных дружков тоже!» Джонасу показалось, что Рой при этих словах чуть придержал поводья, а вот Клей нет, как и сам Джонас. Он подумал, что она много чего может сделать, вернее, могла. До того, как голодный магический кристалл вошел в ее жизнь. «Дай его мне!» — Джонас наклонился над воском, протянул руку за мешком. «Он не твой и никогда твоим не был. Придет день, когда благодетель, несомненно, поблагодарит тебя за то, что ты хранила его. Но сейчас ты должна мне его отдать». Рио закричала так пронзительно, что некоторые ковбои выронили жестяные кружки с кофе и зажали уши руками. Риа ухватилась рукой за веревку, стягивающую мешок, и подняла его над головой. Шар болтался на дне мешка, как маятник. «Не отдам!» — прорычала она. «Я скорее разобью его о землю, чем отдам тебе!» Джонас сомневался, что хрустальный шар разобьется, выскользнув из ее слабой руки на пружинистую траву. Но ему не хотелось выяснять это на практике. «Квей», — обратился он к Рейнольдсу, — «достань револьвер». Ему не пришлось смотреть на Клея, чтобы убедиться, что его приказ выполнен. Он увидел это в ее испуганных глазах, метнувшихся влево, туда, где Рейнольдс сидел на лошади. «Сейчас я начну считать», — продолжил Джонас. «На счет три. Если она не отдаст этот мешок, разнеси ее уродливую голову». «Хорошо. Один...» Джонас наблюдал, как шар качается из стороны в сторону. Он засветился. Джонас видел розовое сияние, пробивающееся сквозь мешковину. «Два...» Счастливого тебе пути в отряд прощай. Трррр... Держи! Она выбросила вперед руку с мешком, а другой закрыла лицо. Да, бери! И пусть он погубит тебя так же, как погубил меня. Спасибо, Сэй. Джонас схватил мешок пониже стягивающей его веревки и дернул на себя. Рио вскрикнула вновь. Веревка ободрала ей костяшки пальцев и выдрала один ноготь. Джонас ее крика и не услышал. Душа его пела и плясала. Впервые он забыл о своей работе, долге, окружающем мире, шести тысячах опасностей, подстерегающих его каждый день. Шар у него! У него! «Клянусь могилами всех богов, он мой!» — подумал Джонас. «Мой! И это главное!» Каким-то чудом ему удалось сдержаться. Он не растянул веревку и не заглянул в мешок, как лошадь лезет в торбу с овцом. Вместо этого он двойным узлом завязал веревку на роге передней луки седла. Глубоко вдохнул, медленно выдохнул. Успокоился. Чуть-чуть. Рой? Да, Джонс. Хорошо бы поскорее выбраться отсюда, подумал Джонс, и уже не в первый раз. Убраться от этих мужланов. Как же они ему надоели. Рой, на этот раз мы будем считать до десяти. Если к этому времени она не сгинет с моих глаз. Я разрешаю тебе отстрелить ей задницу. А теперь давай посмотрим, как ты умеешь считать. Я буду слушать внимательно, так что, пожалуйста, ничего не пропускай». «Один», — радостно воскликнул Дип «два, три, четыре». Выплевывая проклятие, Риа схватила лежащие в воске вожжи и огрела ими пони. Тот прижал уши к голове и так рванул вазок, что Рио повалилась на спину. Тощие ноги в черных сапогах и разноцветных чулках задрались вверх. Ковбои захохотали. Рассмеялся и Джонас. Забавное зрелище, это точно. Рио на спине, молотящее по воздуху костлявыми ногами. «П -п Пять! Дипейп так зашелся смехом, что начал заикаться. Шесть! Рявно села, с достоинством дохлой рыбы оглядела хохочущие рожи. «Я проклинаю вас всех!» — взвизгнула она. Смех стих, хотя вазок уже катил прочь. Каждому из вас! Тебя! И тебя! И тебя!» Её скрюченный палец уперся в Джонаса. «Вор! Жалкий вор!» «Как будто он был твоим», — мысленно изумился Джонас. Хотя слово «мой» первым вспыхнуло у него в мозгу, как только магический кристалл перешел в его руки. «Как будто такое чудо может принадлежать деревенской ведьме, читающей будущее по петушиным внутренностям». Возок все дальше удалялся от них. Крики Крикирия подстёгивали пони почище любого хлыста. И хотя черный вазок быстро растворился в зелени плохой травы, они еще долго слышали вопли и проклятия Риа, обещавшие им смерть под демонической луной.